Возможно, я ошибся, но в любом случае передо мной были опасные и очень голодные хищники. В оскаленных пастях белели длинные острые клыки, способные с легкостью прокусить человеческую плоть. Райна не стала ждать, когда они расправятся со мной и примутся за нее. Она оказалась даже ближе, чем я думал, пряталась за толстым деревом в нескольких метрах от меня. Ее следы, что примечательно, вели в другую сторону. Видимо, девушка сделала небольшой круг, чтобы вернуться. «Лориан», — позвала меня девушка, — «у тебя есть какое-нибудь оружие?» Я отрицательно качнул головой, и ларков внезапно стало четыре. Протерев глаза, я несколько раз моргнул, и твари снова сократили свое количество вдвое, но при этом приблизились. Они медленно наступали на меня с двух сторон